Несколько зеленых деревьев еще стояли там, где западная дорога пересекалась с клетчатой водой. Их стволы почернели и обуглились только с одной стороны. Сразу за ними мрачно мерцала вода. «Голубое и зеленое», — подумал Дунг. Но все золото исчезло. Солнце скрывалось за пеной дыма. Сир Юстес остановился у кромки воды. «Я дал священную клятву, я не пересеку эту речку» пока земля по ту сторону принадлежит ей. Старый рыцарь был облачен в кольчугу и пластичную броню под своей желтой накидкой. Меч висел на его бедре. — А что, если она не придет? — поинтересовался Эк. С огнем и мечом, — вспомнил Дунг. — Она придет. Не прошло и часу, как она приехала. Сперва они услышали лошадей потом слабый металлический звон доспехов, который становился все громче. Дым мешал определить, насколько далеко они находятся, пока ее знаменосец не прорвался через неровную серую завесу. С его древка, которая была увенчена железным пауком, раскрашенным в белое и красное, вяло свисало черное знамя веберов. Увидев их на другой стороне воды, он остановился на берегу. Сир Лукас, закованный в броню с головы до ног, появился мгновение спустя. Только потом появилась леди Руана, собственной персоной. Верхом на угольной черной кобыле, наряженной в нити серебристого шелка, будто в паутину. Плащ вдовы был сшит из того же материала. Легкий, как воздух, он волнами спадал с ее плеч и запястьей. Она тоже носила доспехи из покрытой зеленой эмалью чешуйчатой брони отделанный золотом и серебром. Броня сидела на ней, как влетая, и создавалось впечатление, что она облачена в летнюю листву. Длинная рыжая коса свисала по ее спине и подпрыгивала, когда она ехала. Рядом на крупном сером мерине скакал краснорожий Септон-Сефтон. У другого бока ехал верхом на муль ее молодой мейстер Сирик. Следом выехала полдюжины рыцарей, сопровождаемых множеством сквайров. Колонна конных арбалетчиков, замыкавшая шествие, развернулась веером на другом берегу, когда достигла клетчатой воды и увидела Дунка на противоположной стороне. Всего было тридцать три бойца, исключая Септона, Мейстера и саму вдову. Один из рыцарей вдовы перехватил взгляд Дунка, приземистый, лысоватый человек со злым лицом и уродливым зобом, похожий на затянутый в кольчугу и кожу бочонок. Красная вдова подъехала на своей кобыле к кромке воды. «Сир Юстас! Сир окликнула она через речку. «Мы видели, как у вас горело ночью!» «Видели?» Крикнул в ответ Серюстас. «Да, вы видели, после того, как подожгли!» «Это мерзкое обвинение!» «Для мерзкого деяния!» «Прошлой ночью я спала в своей кровати!» Рядом с моими леди. Меня разбудили крики со стены, как и почти всех. Взрослые поднялись вверх по крупным ступеням башни, чтобы посмотреть. А грудные малыши плакали от страха, видя красные отцветы. И это все, что я знаю о вашем пожаре, Сир. Это был твой огонь, женщина. Упорствовал Сир Юстас. Мой лес погиб. Погиб, я говорю. Септон Септон прочистил свое горло. «Сир Юстас. загудел он. «В королевском лесу тоже бушуют пожары, и даже в дождливом лесу. Засуха виновата в том, что наши леса горят». Леди Руана подняла руку и указала. «Посмотрите на мои поля, Асгрей! Какие они сухие! Я была бы дурой, если пустила огонь. Поменяя ветер направления...» Пламя бы легко перескочило через поток и сожгло половину моих посевов. «Сожгло бы?» — закричал Сер Юстас. «Это мой лес сгорел, и ты подожгла его! Весьма похоже, что ты можешь с помощью колдовства управлять ветром так же, как ты использовала свое темное искусство, чтобы извести своих мужей и братьев». На лице леди Руаны появилось жесткое выражение. Донг видел такое в «Колдмоуте», перед тем, как она ударила его. «Брехня!» бросила она старику. «Я больше не буду тратить на вас слова, сир. Выдайте нам Бенниса бурого щита, иначе мы сами придем и возьмем его». «Ты не сделаешь этого!» объявил сир с звенящим голосом. «Ты никогда не сделаешь этого!» Его усы дергались. «Вы не пройдете дальше, эта сторона реки моя!» и вы здесь не нужны, и вы не получите от меня никакого гостеприимства, ни хлеба и соли, ни даже крова и воды. Вы пришли незваными, и я запрещаю вам ступать на землю Азгреев. Леди Руана перетянула косу через плечи. «Сир, Лукас!» — только сказала она. Длинный дюйм подал знак, и арбалейчики спешились. Каждый из них уперся ногой в стремя лука и крюком натянул тетиву. Затем выдернул из колчана стрелу. «А сейчас, сир!» — выкрикнула она, когда каждый арбалет был взведен и нацелен. «Что вы там запретили мне?» Донг достаточно наслушался. «Если вы перейдете через речку, то вы нарушите королевский мир!» Септон Септон двинул своего коня на шаг вперед. «Король ничего не узнает и не почешется!» — крикнул он. «Мы все дети матери, Сир. Ради нее не вмешивайся». Дук насупился. «Я мало что знаю про богов, Септон, но разве мы также не дети воина?» Он потер свою шею. «Если вы попытаетесь переправиться, я вас остановлю». Сир Лукас с длинной дюйм засмеялся. «Вот межевой рыцарь, которому не терпится стать дикобразом, миледи». Сказал он красной вдове. «Только скажите, и мы всадим в него дюжину стрел. С такого расстояния они пробьют его доспехи, как будто бы они сделаны из соплей». «Нет, еще нет, сир». Лидер Уанна рассматривала его по ту сторону потока. «Вас двое мужчин и один мальчишка. Нас тридцать три. Каким образом вы предполагаете остановить нас?» — Ну, — протянул Дунг, — я расскажу вам, но только вам. — Как пожелаете. Она пришпорила лошадь и направила ее в речку. Когда вода достигла брюха кобылы, она остановилась, ожидая. — Я здесь. Подойдите ближе, сир. Обещаю не зашивать вас в мешок. Сир Юстес схватил его за руку, прежде чем он успел ответить. «Идите к ней», — велел старый рыцарь. «Но помните маленького льва». «Как скажете, милорд». Дунг ввел Грома в воду. Он остановился перед ней и сказал. «Миледи?» «Сир Дункан?» Она протянула руку и коснулась пальцами его распухших губ. «Это я сделала, сир?» «Больше никто меня по лицу не бил, миледи». «Я виновата». Нарушила законы гостеприимства. Добрый Септон отругал меня за это. Она пристально поглядела на Серый Юстаса. «Я недостаточно хорошо помню Адама. Это было более чем половину моей жизни назад. Но я помню, что любила его. Из остальных я никого не любила». Его отец положил его вместе с братьями в зарослях ежевики. Сказал Дунг. Он любил ежевику. — Я помню. Он постоянно собирал ее для меня, и мы ели ее со сливками. Король простил старику Имона, Сказал Дунг. — Давно пора простить ему Адама. — Дайте мне Бенниса, и я подумаю над этим. — Беннис мой, чтобы мне его отдавать. Она вздохнула. — Я бы охотно вас не убивала. — А как охотно я бы не умирал. «Тогда выдайте Бенниса. Мы отрежем ему нос и вернем обратно. На этом все кончится». «Нет, не кончится», — заявил Дунг. «Остается еще дамбой пожар. Вы выдадите нам поджигателей?» «В лесу были светлячки», — ответила она. «Может, это из-за их маленьких огоньков начался пожар?» «Не надо больше дразниться, миледи». Предупредил ее Дунг. Неподходящее для этого время. «Разрушьте дамбу и дайте серу Юстусу воды, чтобы он мог восстановить лес. Это справедливо, не так ли?» «Было бы справедливо, если именно я подожгла лес, чего я не делала. Я была в Колдмоуте, в безопасной постели». Она посмотрела вниз на воду. «Что там должно помешать нам проехать прямо через ручей?» Вы рассеяли ежи среди камней? Спрятали лучников в зале. Скажите, что, по-вашему, остановит нас? Я. Он стащил свою латную рукавицу. В блашином конце я всегда был больше и сильнее остальных мальчишек. Поэтому я постоянно жестко избивал и грабил их. Старик отучил меня заниматься этим. Это плохо, сказал он. И кроме того... Иногда маленькие мальчики имеют больших старших братьев. А сейчас взгляните на это. Дунг снял с пальца кольцо и протянул его ей. Ей пришлось выпустить свою косу, чтобы взять его. «Золотое?» – спросила она, когда почувствовала вес кольца. «Что это, Сир?» Она перевернул его в своей руке. «Перчатка, золото и оникс». Ее зеленые глаза сузились, когда она всмотрелась в перчатку. «Где вы это нашли, Сир?» «В башмаке», завернутая в тряпки и засунутая в носок ботинка. Пальцы леди Руаны сжались вокруг кольца. Она взглянула на Эго и Сира Юстуса. «Вы сильно рискуете, показывая мне это кольцо, Сир. Но какое значение оно имеет для нас, если я прикажу своим людям переправиться?» «Хорошо», — бросил Дунк. «Это значило бы, что мне придется драться». «И умереть». «Скорее всего», — ответил Дунк, «Тогда Эк вернулся бы туда, откуда родом, и рассказал, что здесь произошло». «Не вернется, если тоже умрет». «Я не думаю, что вы убьете десятилетнего мальчика», — сказал он, надеясь, что прав. «Не этого десятилетнего мальчика». «Как вы говорили, у вас тут тридцать человека, а люди говорят, а вон тот жирный особенно говорлив». «Неважно, насколько глубоко вы нас закопаете, толки не похоронишь». «А потом... Что ж, наверное, укус пятнистого паука может убить льва, но дракон — это зверь особенный». «Я предпочитаю быть другом дракона». Она надела кольцо на свой палец. Он был слишком большим даже для ее большого пальца. «Дракон или нет? Я должна получить Бенни Бурова щита». «Нет». «Вы — это семь футов упрямства». «Надью меньше». Она отдала кольцо обратно. «Я не могу вернуться в Колдмоуд с пустыми руками. Скажут, что Красная Вдова потеряла хватку, что она так слаба, что не в силах совершить правосудие и защитить своих людей». «Вы не понимаете, Сир?» «Я могу понять. Больше, чем ты думаешь». «Я помню одного мелкого штормового лорда, который однажды взял Сира Арлона на службу, чтобы он помог ему в войне с другим лордом. Когда я спросил, из-за чего они дерутся, старик ответил «Да не из-за чего, это просто сраное состязание». Леди Руана одарил его шокированным взглядом но не смогла продержаться и мгновение, и усмехнулась. «Я выслушала в свое время тысячу пустых любезностей, но вы первый рыцарь, который употребил в моем присутствии слово «сраный».» Тут ее веснушечное лицо помрачнело. «По этим сраным состязаниям лорды оценивают силу друг друга и горе тому, кто проявит слабость. Женщина должна насрать в два раза больше, если хочет править» а уж если женщине угораздило быть маленькой. Лорд Старкхаус хочет заполучить мои холмы-подковы. Сир Клиффорд Конклин давно предъявляет права на лиственное озеро. Эти мрачные дарвилы живут воровством моего скота, а под собственной крышей у меня сир длинный дюйм. Каждый день просыпаясь, я гадаю, не сегодня ли он женится на мне силой. Она с такой силой вцепилась в свою косу, Будто она была веревкой, а сама она висела над пропастью. «Он хочет этого, я знаю, но его сдерживает страх перед моим гневом. Старкхаус, Конклин и Дарвелл тоже держатся осторожно, когда дело касается Красной вдовы. Если кто-нибудь из них хоть на мгновение подумает, что я стала слабой и мягкой...» Дунк надел кольцо обратно на палец и вытащил Дагу. Глаза вдовы расширились при виде обнаженной стали. «Что вы делаете?» Спросила она. «Вы что, рехнулись? На вас нацелена дюжина арбалетов!» «Вы ведь хотели кровь за кровь!» Он положил Дагу себе на щеку. «Вам сказали неправильно. Это не Бенни порезал землекопа, а я». Он надавил лезвием на свое лицо, сделав глубокий порез. Когда он стряхнул с лезвия капли крови, некоторые брызнули ей на лицо. «Еще больше веснушек», — подумалось ему. «Ну вот, красная вдова вернула свой долг. Щека за щеку». «Вы совершенно безумны!» От дыма у нее слезились глаза. «Будь вы более благородного происхождения, я бы вышла за вас замуж». «Да, миледи». Если бы свиньи имели крылья, чешую и дышали огнем, они были бы столь же хороши, как и драконы. Дунг вложил нож обратно в ножны. Его лицо начало пульсировать. Кровь стекла по его щеке и капала на латный воротник. Запах заставил грома захрапеть и ударить по воде копытом. «Выдайте мне человека, который поджег лес». «Никто ничего не поджигал», — ответила она, — Но если кто-то из моих людей сделал это, то должно быть, чтобы доставить мне удовольствие. Как я могу выдать такого человека? Она оглянулась на свой эскорт. Было бы лучше, если сир Юстас заберет свое обвинение. Скорее свиньи научатся выдыхать огонь, миледи. В таком случае мне придется отстаивать свою невиновность перед лицом богов и людей. Передайте сиру Юстасу. Что я требую извинений, иначе испытание поединком. Пусть выбирает. Она повернула лошадь и поехала обратно к своим людям. Полем битвы предстояло стать речки.